Ольга Хусаинова. Академия зла. Оживший кошмар для некроманта. Глава первая. Смерть во всей красе. Мимидри, мимикри, мимиедри, тфу мими, мы с тобой сегодня в паре. Обрадовал меня Олдер, едва я ступила на полигон. мими Мимигрид, степенно поправила я, ненавижу, когда коверкают мое имя. «Что, так сложно запомнить за три года?» Парень поморщился, взлохматил свои изрядно отросшие светлые волосы. «А тебе сложно запомнить, когда у меня день рождения?» «Я тебя вчера вообще-то поздравила», — искренне возмутилась я. «Не помнишь?» «Смутно. Ага, врет. Вот сразу видно, что врет. А все почему? Меньше надо черта в самогон пить. Тогда и имя мое выговорить сумеет и про подарок вспомнит». «Хоть бы у что-нибудь от похмелья попросил», – посетовала я. Парень несчастно вздохнул, и я поморщилась. И от перегара. «Адепты!» – голос преподавателя построения магических атак, а не Лены Горок, заставил всю нашу группу прекратить разговоры и выстроиться в ряд. «Разбейтесь на пары!» Олдер, не задумываясь, схватил меня за руку, пока другие не разобрали. Я грустно вздохнула, но бежать парня не стала. К безалаберному Олдеру я отношусь хорошо, но в данный момент перспектива провести все занятие с рассеянным после вчерашних возлияний парнем нисколько не удручала, потому что я предпочитала выкладываться полностью. Впрочем, вряд ли он пил один. Я обвела внимательным взглядом сокурсников и выделила как минимум четверых, печально потирающих больную голову. «Сегодня будем отрабатывать заклинание «Фустерник!»» Могиня бывала шепелявила, но никто из группы даже не попытался улыбнуться. Помни о её суровости и что гораздо весомей мужа. Правильно сплетённое заклятие позволяет измолоть врага в кровавую кашу, особенно если пустить сразу несколько штук Мы же сегодня ограничимся одной и атаковать будем просто защитный купол полигона. Вы разбились на пары не просто так. Пока один плетёт заклятие, Другой пусть прикрывает щитом, чтобы не поранило рикошетом. «Да что мы, маленькие, что ли? Сами себе щит не удержим!» Возмутился кто-то из троя. Она злобно прищурилась. Плохой знак. «Третий курс!» – преподаватель повысила голос. «Я сказала, один учится, другой бережет его от его же собственных ошибок. Щит понадобится на полную мощь, а не наполовину половину, уж поверьте мне!» По выстроившимся адептам пронёсся вздох разочарования. На нашем огневом отделении стихийников все любили зрелищные сильные заклинания, особенно при изучении азов боевой магии. И маленькие поединки между собой, вполне обычные при практических занятиях, тоже обожали. Это вам не скучное управление лавовыми потоками. Это бой. Фустерни чрезвычайно опасны в неумелых руках. Строго оборвала ропот магистр Горок, тряхнув огненно-рыжий копной волос, которые в этот момент вспыхнули ярче. Помню, увидев ее первый раз в гневе, я не на шутку испугалась. По природе стихийница, она в такие моменты ослабляла контроль над своим огнем, и тогда полыхало все вокруг. Только муж ее ректор Форнеус и мог успокоить. С огненными демонами не спорят, вот и она не исключение. «Ну что, Олдер, начнем?» Я приглашающе махнула рукой. Полигон окружал красный магический купол, не позволяя боевым заклинаниям вырваться на свободу. Вот мы и рассредоточились вдоль его контура, подальше от других пар. И особенно подальше от собутыльника Фолдера. Ну их наворотят в чего-нибудь с полупьяна. Плетение оказалось простым, но на деле требовало немалой сосредоточенности и получалось далеко не с первого раза. А щит был не лишним. Потому что в первый раз... У меня получилось какое-то огненное месиво, разлетевшееся в разные стороны. Я, побледнев, благодарно кивнула Олдеру. Он утер со лба выступивший пот. Да, защита ему всегда хорошо удавалась. «Меняемся?» Я сплела щит вокруг напарника. Крепкий, надежный, он слегка подрагивал красным, напитанной магией до предела. Вжик! Первый блин, как и предполагалось, вышел комом. Огненным брыжущими искрами во все стороны комом. «Осторожнее!» – я замахала подпаленными руками, стряхивая искры. Я стояла позади него на почтительном и, как мне казалось, безопасном расстоянии, поэтому на себя набросить защиту и не додумалась. Парень виновато развел руками, развернувшись ко мне, а затем его глаза наполнились ужасом. «Берегись!» – он торопливо накинул на нас тонкий щит. Я инстинктивно повернулась, чтобы увидеть, что же его так напугало за моей спиной. Свист рассекаемого воздуха, искры рассыпавшегося щита, и в грудь мне врезаются огненные лопасти чьей-то удачной шестерни. Глаза обожгло ярким светом, и пришла боль. Адская. Настолько, что невозможно даже закричать. Я упала навзничь молча, раскинув руки в стороны. Зато кричали все вокруг, бегали, суетились, кому-то врезали по лицо «Целителя! Срочно!» «Мими!» Алдер рухнул рядом со мной на колени, приподнял мою голову. Руки его дрожали. Я приоткрыла глаза. Над нами кружась мерцали в воздухе обрывки магической защиты. Красиво. О, тьма! Анилина бросилась ко мне с другой стороны, накрыла ладонями мою окровавленную грудь. Мими, ты слышишь меня? Слышишь? Только не закрывай глаза, не закрывай! Почему-то стало спокойное тепло. Боли я уже не чувствовала как будто удаляясь все дальше и дальше. Голоса доносились все глуше, как сквозь толстую пелену ваты. Веки сами смежились. Вокруг кто-то разразился яростной руганью вперемешку с мольбой. «Где лекарь?» «Ох, зачем она так рычит? Зачем тормошит меня? Почему ее руки так обжигают? Мне и так плохо. Или хорошо?» «Да что ты возишься, идиот!» «Портал уже открыт!» «Еще секунда, и...» Поздно. Голос лены звучал поразительно ровно и в то же время обреченно. «Вызывайте некроманта». И все провалилось в кромешную темень. Мне приснилось, что я умерла, что щит одного из собутыльников Олдера рассыпался, пропустив отрикошетившие от стен купола шестерни прямо в меня. «Страшно». Больно темно. Сам парень успел пригнуться, а я... Приятно осознавать, что это всего лишь сон. Я с улыбкой потянулась, открыла глаза и вытаращилась на навившего надо мной мужчину. Мужчину откровенно страшного, с крючковатым носом и цепкими темно-зелеными глазами, которые затягивали меня как водоворот, не позволяя отвести взгляд. И влюбилась. Намертво. «Ну что?» «Оживили?» – взволнованно спросил кто-то из-за моей спины. Я восторженно смотрела на нахмурившегося незнакомца, на тонкие, скептически изогнутые губы. «Поцелуй меня», – выдохнула, подавшись вперёд. Вернее, я думала, что это прозвучит именно так. На деле получился невнятный хрип наподобие гр я Мужчина нахмурился ещё сильнее. В сочетании с моим, влюблённо блестящими глазами и обугленной на груди блузкой, зрелище я собой представляла не для слабонервных. «Кажется, у меня не совсем получилось». Процедил он сквозь зубы и выпрямился, точнее попытался. Я потянулась за ним, испугавшись, что он уйдёт навсегда. А я так и не узнаю его имени. Вцепилась за плечи. «Так, предлагаю её умертвить. И раз эта адептка вам так дорога...» попробовать заново. Мужчина брезгливо поморщился, стряхивая меня с себя, и вытащил из ножен кинжал. «Нет!» – истошный крик Анни оглушил даже меня, хотя моя голова и так странно гудела. И вообще, весь мир вокруг казался странным, таким ярким, насыщенным, новым. Это всё он, это всё его присутствие так меняет». Я восхищенно глядела на того, кто сейчас был мне ближе всего на свете, чувствуя, как сердце наполняется любовью. «Мими, это ведь ты?» Лицо Аннелены приблизилось ко мне, закрывая обзор. Наваждение померкло, чувство тоже. «Да?» Я удивленно моргнула. Незнакомый мужчина решительно отстранил ее в сторону и снова склонился надо мной. «Есть хочешь?» Спросил он почему-то он его был почему то неприязненной и смотрела на меня так словно я перед ним только что из какой то помойки вылезла только вот моего отношения к нему это все не поменяло даже когда разглядела черную одежду и характерные атрибуты некроманта я завороженно помотала головой жажды крови нет значит сознание не нарушено нас не покусают но на всякий случай Обратился он к толпе вокруг и замер на полуслове, когда я медленно потянулась за поцелуем. Мужчина почувствовал неладное, хотел отстраниться. Поздно. Я крепко вцепилась ему за рукав, повисла всем телом. Силы встать почему-то не было. Ноги не слушались, поэтому я сложила губы трубочкой и послала ему воздушный поцелуй. Видя огненной бабочки, что порхнула ему на щеку, и судя по его вскрику и запаху паленой плоти, Слегка обожгла, рассыпавшись искрами. Предупреждать надо, что здесь ненормальное. Помошился некромант, вытирая ещё кутыльный стороной ладони, а следом убирая от себя мои руки. Не уходите, <связывая> прохрипела я, порываясь целовать его затянутые в перчатки руки. Это точно она, раздался подозрительный голос Олдера. Что-то ведёт себя странно. Вы её зомбировали? Она превратилась в нежить? Мужчина прекратил от меня отбиваться, а я почему-то замерла, когда он пристально посмотрел мне в глаза. «Фас!» – чётко произнёс он, махнув рукой в сторону толпы. Толпа отпрянула. Я неловко и растерянно улыбнулась. «Видите?» – некромант снова обратился ко всем моим одногруппникам. «Даже не кусается. Можете забирать». «Всё равно что-то не так», – протянул Олдер. «Хочешь сказать, что было лучше, щенок?» Злобно прищурился мужчина, поддавшись вперед. «Ей нужно срочно в лазарет!» Встревоженно прокричала лена встав между ним и Олдером в буквальном смысле грудью. «У нее контузия!» Я прижала сильнее к своему возлюбленному, не желая с ним расставаться ни на минуту. «Магистр Соннер!» — с надеждой обратилась к нему лена «Поможете?» «Кажется, я уже помог». Недовольно прокаркал мужчина. «Девочка чуть не умерла». «Умерла», — возразил некромант. «Имейте совесть». «Какое извращение», — скривился он. «Она вас все равно не отпускает. Вам трудно, что ли?» «Мое дело — вернуть и жизнь, отбить от смерти. А с живыми пусть уже лекари возятся». «Ну так отправьте ее к ним». Он явно психанув выпрямился со мной на руках, перехватил поудобнее, прижимая к себе. Могильный холод окутал нас, засасывая в портал. Магия переноса была знакомой и дарила безотчетное счастье, восторг, усилила все чувства до предела. Я потянулась, воспользовавшись моментом, поцеловала сухие неподвижные губы. Раздалась где-то совсем рядом, и я распахнула глаза. Некромант со злостью зашвырнул меня на одиногую кровать кажется вы разучились строить порталы магистр соннер высокий мускулистый полудемон в белом халате с маленькими аккуратными светлыми рожками на голове откровенно усмехался ничего я не разучился маквел огрызнулся тот у меня есть прекрасное средство от склероза не сдавался полудемон и тогда вы не перепутаете собственную спальню с лазаретом академии зла Раз уж речь зашла о склерозе, поморщился некромант. «То, может, ты вспомнишь, что твое дело лечить?» Полудемон изобразил улыбку, посмотрел на меня. Я с готовностью улыбнулась в ответ. «По-моему, она отлично выглядит», — приподнял он бровь. «Для ожившего трупа так вообще великолепно», — ядовито подтвердил мой спаситель, держась на почтительном расстоянии и бросая опасливые взгляды. Словно я в любой момент могла соскочить с кровати и наброситься на него. С поцелуями. «Да ладно!» – недоверчиво присвистнул лекарь. «Чтоб я сдох!» – прочувствованно подтвердил некромант. «В твоих устах это вообще не аргумент!» – не поверил лекарь. «А ты к ней приглядись, демон ты или кто!» «И правда, аура странная, почти как у новорожденной!» Заинтересованно пробормотал лекарь, подходя ближе. «Твоя работа?» «Догадайся!» Некромат нахмурился и неохотно продолжил. «И это?» «Осторожнее, она на шею кидается!» «С какой целью, я до конца ещё не понял!» «По-моему, она слишком долго была мёртвой, и у неё мозги поехали!» «Не, ну это вряд ли!» Сомнением покачал головой лекарь, но в паре шагов от меня остановился. «Привет. Как дела? Имя помнишь?» Обратился он ко мне, заискивающе улыбаясь, как ребенку. «Мими, Грит!» – кивнув, представилась я. «Ого, вот это имечка!» – присвистнул полудемон. «Ну, раз она его не только помнит, но и произнесла без ошибки, прогноз у меня благоприятный». «Ее только что убили, синоптик хренов. Ты будешь ее осматривать или дальше собираешься знакомиться?» Лекарь проигнорировал, продолжая мило мне улыбаться. Я глупо улыбалась в ответ, мало чего понимая. В груди горело огнем, все вокруг вызывало дикий восторг, особенно черный некромант. «А меня зовут Маквелл», – заговорщицки сообщил мне полудемон в белом халате. «Пока не здоровится, разрешу называть меня просто Мак». «Что случилось, малышка?» Некромант рядом фыркнул. «Любилась». Шепотом призналась я. «И всё?» «И всё?» Я печально вздохнула. «И больше тебя ничего не беспокоит?» «Беспокоит. Признаваться так во всём, зачем скрывать очевидное?» «Не взаимность». Ещё тише произнесла я и покосилась на некроманта. Лекарь проследил за моим взглядом, поперхнулся. «Это в этого, что ли?» «Ужасный выбор, правда?» Умом я понимала, что полюбила какое-то хладнокровное страшилище. «Ужасающий», — согласился сам некромант, сложив руки на груди. «Она бредит, все ясно». «Он меня бросил», — пожаловалась я. «На кровать. Вот это «Сволочь», — подтвердил Маквелл, скрывая усмешку. «А до этого что было?» «До этого? А что было до этого?» «Я же замуж собиралась». Вытаращила я ту со глаза, схватившись руками за простыни. «У меня свадьба через неделю!» Мужчины растерянно переглянулись. «Я тут ни при чём». Некромант на всякий случай выставил вперёд руки и отступил на шаг назад. Лекарь вновь перевёл взгляд на меня. «Мои поздравления!» Кашельнул в кулак полудемон. «Счастья вам!» Я всполошилась. «Какого счастья? Какого счастья? Я же теперь этого...» Мой взгляд уперся в неприязненно на меня смотрящего мужчину, и я сглотнула. «Люблю. Кстати, а как вас зовут?» Я с чистым незамутненным любопытством уставилась на страшного незнакомца. Черный плащ с капюшоном, перчатка на руке. Тяжелый взгляд, под которым я тут же сникла. Зубы некроманта скрипнули, а имя он свое так и не назвал. «Ты в курсе, что приворотные зелье под запретом?» Подозрительным тоном произнес лекарь, жертве моей любви. «Ещё как в курсе!» проскрипел он в ответ, и злые глаза стали ещё злее. «Пила что-нибудь из его рук?» Наклонившись к моему уху, доверительным шепотом спросил лекарь. Я отрицательно помотала головой. «Да я вообще знать его не знаю!» И уже тише. «Но жить без него не могу». «То-то и оно!» Лекарь подозрительно прищурился. «Я тебе, ведьма, что ли, зелья смешивать?» Медленно, а потому страшающе, вопросил некромант. «Я говорю, вытащил ее с того света. Буквально. Оживил». «Чем? Поцелуем?» Не унимался лекарь, и ехидно улыбаясь. Кто-то всерьез зарычал, догадываясь, кто. «Потише, пожалуйста, у меня голова болит». Я страдальчески обхватила виски и зажмурилась. Перед глазами мельтешили непонятные вспышки и вообще мутило. Лекарь воодушевился, подсел ко мне на край кровати. «Так, это уже другое дело. Какие еще ощущения?» «Фиговые», — честно призналась я, ощупала одной рукой пылающую грудь. «Что-то болеть начинает, и в ушах звенит. Точнее, орёт кто-то». Я нахмурилась. «Кажется, начинает отходить». Радостно произнёс полудемон. «Куда отходить?» Мой взгляд остановился на моей же обгоревшей на груди форме. Я хмуро потёрла сажу на коже. В памяти начали просыпаться кое-какие воспоминания. «Ну не в мир же мёртвых. там тоже была». Язвительно, но с явным облегчением проговорил противный некромант. «Что я там несла недавно? Что влюбилась в него? Бывают же галлюцинации». Я покосилась на небреязненно сдвинутые брови и... Страшной. но ну не до отвращения. Сверлит меня хмурым и презрительным взглядом. И почему-то захотелось, несмотря на это, ему улыбнуться. Ну, чтобы и он улыбнулся. И мир для него стал чуточку лучше. Странные желания какие-то. Отвернулась поспешно. А то того гляди и глазки начну ему строить. Да и сердце еще как-то странно подрагивает. Я что... «Правда умерла?» До меня начинал доходить смысл их разговора. Да и память возвращалась огромным огненным шаром, несущимся прямо на меня. Я нервно оглянулась по сторонам, ощупала руки, ноги, плечи, грудь. «А где дыра?» — не поняла я. «Какая еще дыра?» — насторожились мужчины. Но я неуверенно показала пальцем на обгоревшую форму. «Здесь... была...» Некромант самодовольно хмыкнул. Лекарь вопросительно посмотрел на него. «Зато ты с ней бы не была. Точнее была, но ну, не жилец, а в лучшем случае зомби». Лекарь прищурился, посмотрев на него еще более подозрительно, словно почувствовал конкурента. «Вылечил?» «Не приведи тьма», – отплевался некромант, замахав руками. «Но одно дело – поднять тело, а совсем другое – поймать ее дух» и впихнуть обратно в оболочку. Причем в особо сложных случаях приходится торговаться с самой смертью. Неприятное, надо признать, занятие. Но тело латать я не умею, нет. Попросил кое-кого, помогли, пока я тебя в мире мертвых искал. И кто же за такое короткое время смертельное ранение залатать может? Лекарь достал из верхнего кармана очки нацепил на нос и буквально уткнулся этим носом мне в грудь, рассматривая грязную, но абсолютно целую кожу. «И ожоги», – рассеянно добавила я. омаквался следовательским интересом, поскрёб пальцем сажу на коже. И тут же получил от меня по рукам, потому что нечего лезть без спроса в женское декольте, даже если ты лекарь. «А это?» – хрипло и невесело усмехнулся мужчина. Пусть останется моим маленьким некроманским секретом. Скажу только, что живым этот способ не подходит. Так что твое место я точно не займу. Можешь спать спокойно. Лекарь недовольно посмотрел на него, молча убрал очки в нагрудный карман. «Так что же?» – невольно впечатлилась я, осознав происходящее. «Для вас не представляет сложности выдернуть любого с того света? Оживить?» «Ну вот еще», – скривился он. Это крайне сложный ритуал, требующий уйму сил и удачного стечения обстоятельств. Таких, как труп, должен быть ещё тёплым. Твой дух жизнестойким и стремящимся вернуться обратно. Тело не иметь несовместимых с жизнью повреждений. Тут некромант нахмурился, задумавшись о чём-то. Я тоже задумалась о том, как пренеприятно, когда тебя называют трупом. «В общем, не все так просто. Так что можешь называть меня мамой и папой в одном лице. Задарованный второй шанс». Он торжественно осклабился. «Мило», – выдавила я улыбку. «Милого во всем этого было ровно столько же, сколько в моей улыбке искренности. То есть не грамма». «Так», – подытожил некромант, гулко хлопнув ладонями. «Крыша у нее вроде не едет. Тело жизнеспособно». Поганых намёков в мой адрес не поступает. Передаю её в твою юрисдикцию, а у меня ещё дела. Лекарь кивнул с явным исследовательским интересом, меня рассматривая. «Думаю, она здесь надолго не задержится». После некоторой заминки согласился он. «Пара восстанавливающих напитков. Активирую её собственную регенерацию и будет как новенькая». «Развлекайтесь», – отмахнулся некромант, ступая в портал от которого несло мертвенной сыростью, а следующая фраза предназначалась персонально мне. «Не подыхай больше». «Да уж, как-нибудь», – пробормотала я, размышляя, что отдам все угодно, чтобы больше не встречаться со своим спасителем. По крайней мере, не при таких обстоятельствах.